Глава 32 Ровно в 7 часов Уильям зашел в Красного Льва, заказал себе пинту пива и сел за столик у окна. «Натаниэль назвал тебя в письме самим очарованием», так сказала та женщина. И Эвелин эти слова удивили. Кажется, приятно удивили. И в груди у него тогда что-то вдруг резко и больно сжалось. И единственное, чего ему тогда захотелось, Это чтобы та женщина замолчала. Теперь ему все стало ясно. Почему Эвелин попросила его не сопровождать ее до дома, а остановиться на углу? Почему так странно вела себя с той женщиной из дамского клуба, которая хотела купить книги, и почему попросила ее соврать матери? Почему ответила, что занимается здесь благотворительностью? Она стыдилась его. Ей было стыдно, когда он поцеловал ее на мосту, и стыдно, что он проводит ее до дома, что дверь откроет мать и увидит, что за человек перед ней стоит. Уильям не понимал, какая мысль злила его больше, что Эвелин пожалела об их поцелуе, или что даже его придуманной, успешной жизни было мало. Мало было даже быть писателем, человеком, который может позволить себе жить в доме на Сент-Леонардс-Плейс. Мало было даже притворяться. На стол приземлился еще один стакан пива. «Прости за опоздание», — сказал Джек. «Опять меня заставили приборы полировать. Ты бы знал, сколько вилок в таком большом заведении». Уильям поднял взгляд. «Много?» «Выше крыши». Джек сделал большой глоток. На верхней губе осталась пена. «Кто-то умер?» «Что?» Уильям сдвинул брови. «С чего ты взял?» «Да у тебя такой вид, как будто сейчас расплачешься», — ответил Джек. «Или это ты из-за моего опоздания так расстроился?» Уильям стер проступивший на стакане капли воды. «Можно задать тебе кое-какой вопрос?» «Мои штаны что, смотрятся поношенно?» «Поношенно?» — спросил Джек, нахмурившись. «По мне штаны как штаны». «Хм», — протянул Уильям, поднося стакан к губам. «Забудь про свои дурацкие штаны!» — усмехнулся Джек. «У меня новости. Хорошие?» Джек слегка подался вперед, положив ладони на стол. «Связанные с Наоми. О! Для Уильяма это не стало неожиданностью. В таких случаях всегда должна быть замешана женщина». «И что за новости?» «Хорошие новости!» — ответил Джек, смотря не на Уильяма, а на жидкость в стакане. Очень хорошие новости, потому что... Я собираюсь сделать ей предложение. Хочу, чтобы она стала моей женой. Ты с ума сошел?» Спросил Уильям после долгой паузы. «Подожди. Прежде чем ты скажешь, что я едва знаю эту женщину, ты едва знаешь эту женщину. Нет, вообще-то я знаю ее уже несколько лет. Когда я работал в «Черном лебеде», она там сортировала белье, и мы с ней подчас перекидывались парой слов. Она всегда мне нравилась, Уилл. Но теперь я узнал ее поближе, теперь я вижу, как она добра, как отзывчива, как умна, амбициозна, удивительна. В общем, теперь мне кажется, что она мне не просто нравится. Я ее люблю. И буду дураком, если не сделаю ей предложение. Не согласен?» Уильям подал буфетчику знак, что они хотят повторить, хотя стакан Джека был почти полон. Он выждал, пока принесут напитки, и только тогда сказал. «Не все будут рады вашему союзу, Джек. Ты это понимаешь?» «Конечно, понимаю. Я же не слепой, Уилл. Я вижу, как на нас люди смотрят. Но мы же не в Америке, законом это не запрещено. А на таких, кто смотрит косо, найдется столько же тех, кто и глазом не моргнет. А ты не думаешь, что ты торопишь события?» С того нашего ужина в синем колокольчике всего месяц прошел. «Почти два», — поправил Джек. «Тогда было самое начало июня, а теперь конец июля. То есть ты считаешь, что двух месяцев достаточно, чтобы решить, хочешь ли ты провести с кем-то всю жизнь? «Для меня достаточно», — ответил Джек, ставя стакан на стол. Когда она взяла меня на пикнике за руку, я понял, что не хочу ее отпускать. Думаю, это и есть любовь, Уилл. Осознание, что хочешь быть с этим человеком, как бы ни повернулась жизнь. Уильям допил первый стакан залпом и пододвинул к себе второй. Стекло было холодным. Прикасаться к нему ладонями было приятно. «И ты не переживаешь?» «О чем?» «Обо всем», — ответил Уильям. «Она узнает тебя, Джек, лучше, чем кто-либо. Увидит тебя всего в хорошие дни и в плохие». Джек пожал плечами. «Этого я и хочу. И ты не боишься, что она увидит то, что ей не понравится?» Джек наклонил голову. «Вообще-то нет. Я считаю, что это будет даже хорошо» узнать друг о друге больше. И не думаю, что ей не понравится то, что она обо мне узнает, как не думаю, что мне не понравится то, что я узнаю о ней». Уильям посмотрел на друга. Глаза его светились так, словно он и правда верил, что можно выложить перед кем-то все, что в тебе есть, плохое и хорошее, то, чем ты гордишься, и то, что пытаешься спрятать. И позволить этому человеку взглянуть на все это. Судить об этом. «Судить поэтому тебя». Словно Джек ожидал, что после этого тебя посмотрят в глаза и скажут. «Я хочу это. Я хочу тебя». Уильям покачал головой. «Ты куда смелее меня», — сказал он, выдавливая из себя улыбку. «Если ты ее любишь, если хочешь на ней жениться, значит, я тебя поддержу. Само собой поддержу». «Правда? Правда». Уил наклонился вперед и чокнулся своим стаканом о стакан друга. «Я счастлив за тебя». Джек громко выдохнул. «Прямо как камень с души», — сказал он. «А то к следующей части приступать было бы сложнее». Уильям вопросительно поднял бровь, и Джек продолжил. «Как ты знаешь, я устроился на другую работу. Еще бы», — перебил его Уильям. «Опоздал из-за этих вилок. И платят мне теперь куда лучше». «Я ведь больше не какой-то там ночной партии. «Это хорошо», — сказал Уильям. «В «Черном лебеде» тебе явно не доплачивали». «Да-да», — согласился Джек, начиная ерзать. «Но, понимаешь, когда я буду делать Наоми предложение, я хочу что-нибудь ей подарить. Может быть, ожерелье или браслет. Вместе с обручальным кольцом, разумеется. Такое, чтобы сочеталось». «Понятно», — ответил Уильям, на самом деле все еще не представляя, к чему он клонит. «В общем, я хотел бы занять у тебя денег». Джек умоляюще посмотрел на него. «Я каждый месяц буду возвращать тебе понемногу из зарплаты. Что скажешь?» Уильям услышал, как бешено забилось в груди сердце. «Ты хочешь взять взаймы? У меня? Из твоего гонорара за книгу?» протараторил Джек. «Ты же говорил, что тебе заплатили аванс, так ведь?» Я подумал, что лучше занять у тебя, чем у какого-нибудь жулика в темном переулке, и заплатить ему потом с процентами в два раза больше. Не считаю, что так разумнее». Уильям медленно отпил из стакана. Это было совершенно разумно. Это, вообще-то, было одно из самых финансово-ответственных решений, которые Джек когда-либо принимал. Единственным его изъяном было то, что у Уильяма не было никакого гонорара от издательства. Не было никакого аванса и совершенно точно не нашлось бы денег на ту безделушку, которую хотел купить Джек. «Сколько?» «Несколько фунтов», — ответил Джек. «Пожалуй, так, десять». «Десять фунтов». Уильям присвистнул. Недешевый выходит подарок». «Но я все подсчитал. Я смогу выплачивать тебе по фунту в месяц на протяжении десяти месяцев. Пояс придется подзатянуть, но я справлюсь». И я рассудил, что тебе это тоже может пойти на пользу. На пользу? Уильям совершенно не понимал, как это может пойти ему на пользу. Джек замялся. Ты же сам говорил, боишься, что все сразу растратишь. Поэтому ты и пошел снова работать к дяде, так? Чтобы не растранжирить деньги. Ну и вот, воспринимая это как еще один способ их сохранить. Уильям моргнул. И это было разумно. Джек продумал это гораздо тщательнее, чем он себе представлял. «А что с самой свадьбой?» Джек махнул рукой. «Организуем как-нибудь поскромнее. У нее здесь только мама, а ко мне, если кто и придет, то только сестры, насчет родителей сомневаюсь. Хочу потратить большую часть на подарок». «Ясно». «Ну что, ты согласен помочь?» Уильям посмотрел на друга, на его полные надежды глаза, на пальцы, которые нервно стучали по стеклянному стакану. Нужно было сказать ему правду. Нужно было покачать головой и ответить. «Прости, Джек, но я тебе соврал. У меня нет таких денег». Нужно было признаться, что все это время он лгал. Нужно было сказать ему что угодно, но только не то, что сорвалось у него с языка. «Конечно, я одолжу тебе денег». Джек встал, широко улыбаясь. «Нам еще по стакану!» — крикнул он. «И я угощаю, потому что я сделаю предложение женщине, которую люблю».